Глава сорок Сейчас. «Что это за бред?» – Шарлин указывала на экран, где по всем каналам только и делали, что перемалывали Кости, ей и ее друзьям. «Это Артур!» – сказал Майк, но тут же спохватился, так как не привык встревать в разговоры героев. Но, увидев одобряющий жест Арнольда, продолжил. Он получил уникальную возможность менять лица. Я собственными глазами видел, как он сначала был вами. Он кивнул главнокомандующему. Затем стал Алексом, а потом превратился в Шарлин. «Это не наши разработки», — задумчиво произнес Арнольд. «У нас ничего подобного никогда не было». «А откуда это тогда?» «На Верховную Правительницу Запада было тяжело смотреть». События последних часов окончательно подорвали ее дух. Она состарилась на несколько лет и сейчас больше напоминала собственную мать, чем саму себя. «От него», — бледнее прошептала Галиса, — «от демона». Шарлин покосилась на девушку, но, судя по всему, не поняла то, что та сказала. Вместо этого она засобиралась. Так, я должна срочно выступить перед народом и сказать, что это не я, что я ни в чем таком не виновата и ничего такого не делала. Вот. Арнольд, стоявший в полутора метрах от нее, шагнул к спутнице по былым приключениям и заключил ее в объятия. «Не стоит», — тихо сказал он, хотя слова его услышал каждый. «Они тебе все равно не поверят. Им же весь день промывают мозги». Лучше попытаться найти ответ на вопрос «Кто?», а главное «Зачем это делает?». Артур мог влиять на это. Шарлин, уже уткнувшая лицо в плечо Арнольду, немного отстранилась. «Нет», — произнесла она, — «он никогда не интересовался знакомствами с представителями СМИ». «Просто когда я сегодня позвонил и приказал снять с эфира все новости про нас и утренний инцидент, «Меня просто послали на темный полюс, сказав, что на электросвободная пресса, которая никому не подчиняется». «Это действительно странно», — недоуменно проговорил молчавший доселе Эдгар. «В последние пятнадцать лет СМИ всегда были лояльны к нам, а тут словно с цепи сорвались». «А если попытаться связать покушение на нас и развязанную травлю?» Спросила Алиса, не особо надеясь на то, что ее услышат в этот раз. Но Арнольд глянул на нее, кивнул и некоторое время размышлял. «Не думаю», — наконец ответил он. «Покушались маньяки-одиночки, а тут централизованно все делается. Словно мы не увидели главного врага за одним столом на протяжении всех этих лет». «А если этот враг хотел, чтобы именно так все и подумали?» «Героев устранили одиночки, ни с кем не связанные», — предположил Эдгар. «Точно», — подхватил Майк. «У них не получилось устранить вас физически, и теперь они устроили травлю в СМИ». «Кстати, очень похоже на то», — согласилась Алиса. «Но кто может стоять за этим?» Шарлин прилагала недюжинные усилия для того, чтобы понять происходящее. Но разум пока застилала пелена. Слишком быстро все происходило. «Кто-то, кому мы перешли дорогу пятнадцать лет назад», — сказал Эдгар. «А сейчас этот кто-то управляет инфопотоками, а, возможно, и не только ими». «Я бы подумал на министра», — сказал Арнольд. «Но он мертв. Мертвее не бывает. Я сам выносил его тело». «Барон Зигмунд канул в небытие со всей прислугой и приспешниками», — задумчиво проговорила Шарлин. «Томо там же со всей бандой. И хакер. Я не понимаю, кто бы это мог быть». «А есть у нас кто-нибудь, кого можно было бы внедрить в СМИ?» — спросил Майк чтобы узнать, откуда спускают направление инфоблоков. «Это слишком долго», — сказал Арнольд. «А у нас, как всегда, катастрофически не хватает времени». «Я могу попробовать увидеть», — предложила Алиса. «Постойте, постойте», — затараторил Эдгар, осененный внезапной догадкой. «Кажется, я знаю, кто за этим всем скрывается».